Глава 25. Доверие. Ксения. «Мы должны доверять друг другу. Безоговорочно, Ксения. Я, наверное, в трехсотый раз перечитываю это сообщение от Тимура. Последние два дня я бесконечно прокручивала в памяти субботний вечер, глупую ссору из-за СМСки. Я так и не попросила у Тимура прощения за ту фразу про то, чтобы он спал с Ариной. А он наутро смотрел на меня так, будто я его очень обидела» хоть на прощание поцеловал, а потом прислал эту эсэмэску про доверие. И мне стало так стыдно. Он ведь и правда ничего такого не сделал на дне рождения. На эту Арину даже не смотрел. Никак ее явный интерес к нему не поощрял. А то, что эта стерва ему что-то там написала, ничего не значит. Вообще у меня золотой муж. Всю неделю пахал в офисе, а в воскресенье отправился в командировку. Старается, трудится, дома нравится помочь, нежно любит меня в спальне, «Много ли на свете таких мужей?» «Ну, чуток поругали, с кем не бывает. Но в целом-то у нас с ним все хорошо». Тимур звонил мне, писал, спрашивал, как дела. Интересовался, в общем. А я решила, ну, я к шутам эту Арину. Буду мириться с Тимуром на полную катушку. Сразу по приезде. Университет сегодня вообще не пойду, ведь Тимур должен вернуться из поездки как раз к обеду. Хочу его встретить при полном параде. Начала готовиться к возвращению мужа еще вчера, Вспомнила, как мама встречала папу из командировок. Пусть он и проводил дома гораздо меньше времени, чем на севере. Но каждый раз, когда он приезжал, это был настоящий праздник. Мама готовила его любимые блюда. И в это волшебное время в холодильнике было много вкусностей. Обычно мы экономили. Сварим борщ и едим его неделю. А к приезду отца мама покупала и молоко, и творог, и масло, и яйца. Пекли пироги, жарили блины. Вот к приезду Тимура я решила подготовиться, соответственно. К счастью, у меня нет проблем с тем, чтобы купить продукты, ведь заботливый муж отдал мне в пользование свою карту. Светка, кстати, полностью поддержала мое решение, даже отправила мне фирменный рецепт приготовления утки в духовке. Вчера я ее замариновала, запеку к приезду Тимура. Еще планирую пожарить блинчики, сделаю начинку из шампиньонов и сыра. Будет вкуснотища. Тимур проглотит язык от счастья и вообще забудет про нашу ссору. Папа, например, за блинчики с грибной начинкой душу готов продать. Эх, как бы мне сообщить родителям о том, что я тут вообще-то беременна, да еще и замужем. Впрочем, если бы я свалилась на их голову, никому не нужная с пузиком, тут были бы проблемы, да. А так, я ведь мужнина жена, меня не надо содержать, мне даже есть где жить, так что чисто теоретически могут нормально воспринять. Хотя все равно дико разозлятся, ведь мама мне сто раз твердила, чтобы я ни в коем случае не беременела, пока не закончу университет, Ведь потратила столько сил, чтобы туда поступить. а папиной реакции даже думать не хочу. Он вообще считает, что девушкам до 25 лет лучше хранить девственность. Так мне и сказал однажды. Отгоняю мысли о родителях подальше, снова сосредотачиваясь на подготовке к возвращению мужа. И тут обнаруживаю ужасную вещь. Сметаны-то дома нет. А какие блины без сметаны? Собираюсь в магазин. В супермаркете параллельно... Захватываю шоколадок и клубничный джем для блинов без начинки. Иду со своей добычей домой. И вдруг вижу, что у подъезда припаркована машина Тимура. Внутренне ликую. Уже приехал. Даже раньше, чем обещал. Счастливо я спешу к нему. И тут замечаю, что он в машине не один. Та Марина с распахнутой шубкой, так что видно красный лифчик. Застываю, не дойдя до машины нескольких метров. Не знаю, как реагировать». Тут в моей голове вспыхивает воспоминание о том, как я возмущенно сказала Тимуру тем злосчастным вечером списо своей Ариной». «Но я же не имела это в виду!» «Он что, воспринял это как руководство к действию?» «Будто в замедленной съемке наблюдаю, как эти двое выходят из машины». «Тимур...» «Стану на выдохе». «Тимур смотрит на меня, потом на Арину, которая демонстративно застегивает шубку, а после его глаза резко увеличиваются в размере». «Ксения...» «Это не то, что ты подумала», — машет он головой. «А я бы, может, ничего и не подумала. Да вот только без труда читаю, как Арина произносит одними губами. Жалко мне тебя». При этом она хитро смотрит на Тимура. Подмечаю, что по ее лицу размазана красная помада. Ровно такая же помада видна на губах Тимура. Эти двое явно целовались. Я дура. Пакет с продуктами валится из моих рук. Срываюсь с места и бегу по улице, сама не зная куда.